Глава 6. Зло. Средства борьбы со злом оказываются иногда хуже, чем само зло. Публий Сир. Дикая боль охватила весь организм. Я не могла поверить в то, что произошло. Чувствовала лишь, как все жизненные силы, вся надежда и тепло ушли из моей души. Не знаю, сколько времени я провела, сидя на полу, обхватив голову руками. Через окно видела Как потушили пожар, как медэксперты вытащили несколько тел из обломков автомобилей и разложив их в белые мешки, погрузили в катафалк. Слёзы, стехийно падающие из глаз, образовали целую лужу под коленями. Как говорится, беда никогда не приходит одна. Вскоре мои рыдания стал заглушать тот самый жуткий, противный голос, который я периодически слышала. В тот раз его звук был настолько сильным, что голова казалась вот-вот разломится пополам. Голос смеялся, ликовал, и ему нравилось всё, что произошло с моим другом. Он просто заливался смехом и заходился в истерике. Слышать всё это было просто невыносимо. В отчаянии я резко поднялась на ноги и заметалась по подъезду. Ноги сами бежали, кидая тело то в одну, то в другую сторону. Я даже не заметила, как оказалась на последнем этаже. Голос так и не стих, но теперь я могла слышать и свои мысли тоже. А бессиленно рухнув на пол, осознала, что все случившееся — лишь моя вина. Это я захотела раскрыть в себе дар. Я приняла решение изменить реальность. Я погубила и родителей, и Алекса, и Майкла. Моего Майкла, самого лучшего в мире человека, который любил меня всегда, в любом времени и при любых обстоятельствах. Как я могу теперь жить с этим? Подняв голову, увидела перед собой окно. А зачем мне с этим жить? Быть может, вот оно спасение, подумала я, медленно продвигаясь вперёд. Зачем мне жить, если в этом мире я совсем одна? Для чего и для кого? Всё равно не могу ничего исправить. Осталось только одно поскорее уйти. Майкл, я иду к тебе. крикнула я, подбежав к окну, пытаясь поспешно открыть створку. Я даже испытала какое-то облегчение от сознания того, что сейчас всё кончится, боль внутри испарится, а ненавистный голос затихнет навсегда. Я уже ступила одной ногой на подоконник, когда чей-то тонкий голосок внезапно произнёс: "Вы меня звали?" Голос шёл откуда-то сзади. Удивительно, но какофония звуков в голове тут же исчезла. Застыв на месте, я начала медленно поворачиваться назад. В метрах в 4 от меня стоял маленький мальчик, лет 6-7, и удивлённо наблюдал за мной. После нескольких секунд неловкого молчания ребёнок произнёс: "Вы крикнули моё имя? Я и вышел". "Имя", внезапно охрипшим голосом повторила я. "Ну да. Меня зовут Майкл. Вы только что меня звали? Я живу вот в этой квартире". Мальчик указал на дверь напротив. Я и вышел сразу посмотреть, кто меня зовёт. Сказать, что я находилась в полном ступоре, ничего не сказать. В диком изумлении, уставившись на ребёнка, а остановившего мои суицидальные порывы, я осознала, что даже находясь на том свете, Майкл как может оберегает меня. Медленно ступая аккуратно, я отошла от окна и оказалась напротив мальчонки. Так, зачем вы меня звали?" не унимался он. "Да так, пытаясь сочинить что-то вразумительное, отвечала я. Понимаешь, хотела, чтобы ты мне помог. Но я уже справилась сама. Можешь идти домой. А откуда вы меня знаете?" "Ой, это долгая история. Давай я расскажу тебе её в другой раз. Договорились?" Мальчишка удивлённо пожал плечами и скрылся за дверью своей квартиры. "Ну, до следующего раза." — бросил на прощание он. Ребенок, сам того не зная, спас мне жизнь. Еще пару секунд назад я была полна решимости прыгнуть, закончив на этом неудавшуюся главу под названием «Кристен». Постояв какое-то время одна, придя в себя и выплакав все слезы, которые только могла, я решила, что, несмотря на обстоятельства, должна бороться дальше. Этого бы хотел Майкл. Ради него я и должна, просто обязана выжить, исправить все свои ошибки, найти способ изменить реальность. Мой друг погиб ради того, чтобы вытащить меня из этой переделки. Поэтому, если теперь я сдамся, это будет предательством по отношению к нему, к его светлой доброй памяти. Нужно было что-то делать прямо сейчас. Для начала я решила воспользоваться планом Майкла и добраться до съёмной квартиры. Для этого нужно было найти сумку. Однако поблизости её не было. Видимо, выронила её где-то в подъезде, когда бежала наверх, подумала я, идя на поиски. К счастью, авоська нашлась на втором этаже подъезда. Содержимое сумки оказалось целым. Я поспешно извлекла из неё парик, одежду и быстро переоделась. Глянув на себя в зеркало в холле, поняла, что действительно мало похожа на себя прежнюю. Спасибо, Майкл, подумала я, доставая телефон, в котором была загружена карта с отметкой места нахождения квартиры. На дне сумки лежали деньги, пятьсот долларов. Мой друг позаботился обо всем. Прогоняя вновь накатившие слезы, я поспешно вышла из подъезда, направляясь в указанном в навигаторе направлении. Через сорок минут я оказалась возле многоквартирного дома. Зашла в указанный на карте подъезд, из почтового ящика вынула ключ от нужной квартиры. Замок легко поддался, и я оказалась внутри. Внутри. Посмотревшись, поняла, что Майкл подбирал это убежище специально для меня. Здесь было всё устроено так, как я люблю. Даже цветовая гамма соответствовала моим предпочтениям. Слёзы вновь заструились по щекам. Бросив вещи в прихожей, я рухнула на диван лицом вниз и громко зарыдала. В ту ночь мне почти не удалось сомкнуть глаз. То и дело в голове возникал гул того самого ненавистного голоса. Иногда он был настолько громок и навязчив, что я просто бросалась на стену от нетерпения. Когда шум в голове ненадолго затихал, мои собственные мысли доводили до слёз и истерики. Я думала, что же делать дальше? Как всё исправить? Но никаких вариантов не находилось. И мысли скатывались к безутешным рыданиям по Майклу, моим родителям и прошлой жизни в целом. В таком ключе проходили дни. 1, 2, 3. Даже сбилась со счёта, сколько пролетело времени тогда. На улице я не показывалась, холодильник был полон еды, но в горло ничего не лезло. Да и куда было идти? Какого-то даже смутного понимания о том, что делать дальше, у меня не было. Не знаю, сколько бы времени длилась моя изоляция, если бы не одна случайность. Как-то утром я решила посмотреть местные новости, в надежде понять, какие масштабы в городе принял поиск моей персоны. тупо уставившись на экран красными от постоянных слёз глазами, я терпеливо ждала новостного обзора, который обещал начаться после пятиминутной череды рекламных роликов. Чуть приглушив звук навязчивых маркетинговых призывов производителей всевозможных товаров и услуг, крайм глаза я заметила, как моё подсознание что-то привлекло. Сосредоточившись чуть больше обычного, стала водить глазами по экрану. Поначалу не могла понять, что же привлекло моё внимание. Лишь несколько минут спустя увидела внизу трансляции бегущую строчку со знакомым именем: Хелен Гилморт. Реклама сообщала, что потомственная ведьма Хелен готова решить ваши проблемы со здоровьем, снять порчу, заговорить на любовь и тому подобное. Меня словно прострелило, когда информация дошла до мозга. Хелен это та самая экстрасенс, которая разглядела во мне дар и посоветовала обратиться К умершим родственникам для его активации пронеслось в голове. А Наде действительно сильная колдунья. Может, у неё получится вернуть мой дар. Какая удача, что в этом мире она тоже практикует магию. Как я вообще могла забыть про неё? Наверное, стоило обратиться к ней и в первый раз. Маленький огонёк надежды поселился в моём сердце. Впервые за долгое время я почувствовала себя живой. Конечно, всё это могло оказаться напрасной тратой времени. Хелен могла отказать мне в помощи или, как и Леонора, сдать в психушку или полицию. Но никакого другого варианта все равно не было. Поэтому я решила рискнуть и довериться именно Хелен. В конце концов, один раз она уже помогла мне. Возможно, поможет и теперь. Судорожно записав координаты экстрасенса, я дрожащими руками взяла телефон и стала набирать указанный номер. На другом конце ответили не сразу – Пока я ждала, холодный пот выступил на лбу. Наконец, мягкий голос секретаря прервал долгие гудки. "Я записалась к Хелен на приём. В связи с большой занятостью экстрасенса визит был назначен только через 3 дня". Думаю, не стоит говорить, что всё это время я жила ожиданием. В эти дни голос одолевал меня день и ночь, оставляя лишь небольшие перерывы по полчаса раза 3-4 в сутки. Это было невыносимо. Я с нетерпением считала часы до своего приёма. Наконец, день Х настал, и я оказалась у дверей Хелен аж за полчаса до назначенного времени. Удивительно, но как только я пришла сюда, голос в голове, что одолевал меня всё это время, куда-то бесследно исчез, словно его и не было вовсе. Было даже как-то странно находиться в полной тишине, погружаясь лишь в свои собственные мысли без дополнительного фона чужих. Время ожидания я решила потратить с пользой. Наученная горьким опытом последней встречи с экстрасенсом, условилась для себя не раскрывать ведьме всей правды сразу. Конечно, Хелен вызывала куда больше доверия, нежели Элеонор, но всё же я решила подстраховаться и пожаловаться лишь на пропажу дара ясновидения, какого именно дара не уточнять. И голос в голове. Если Хелен в этой реальности обладает хоть частью своих способностей, то поймёт многое сама без дополнительных объяснений с моей стороны мечясь из угла в угол обдумывая свою речь перед экстрасенсом я даже не заметила как пролетело время лишь голос секретарши внезапно появившейся из ниоткуда вернул меня в реальность вы по записи строгим официальным тоном осведомлилась она вздрогнув от неожиданности я обернулась на голос передо мной стояла невысокая средних лет женщина приятной на вид в очках, с гладко зачёсанными назад волосами. Секретарь была типичной представительницей канцелярских работников: незапоминающаяся внешность, стандартный наряд, строгий, чуть подслеповатый взгляд из-под совершенно необременённых косметикой редких ресниц. Видимо, дама несколько секунд наблюдала за тем, как я хожу из стороны в сторону, потому что после первой своей реплики добавила: "Не стоит переживать. Миссис Хелен знает своё дело. Проходите". Она указала на массивную дверь из натурального дерева. Оказавшись внутри, первым делом я отметила убранство кабинета. Он был почти таким же, как в прошлый раз, когда я приходила к Хелен в альтернативной реальности. Несмотря на то, что офис экстрасенса находился в совершенно ином здании, внутреннее пространство было практически идентичным. Всё тот же простой стол и стулья, стеллаж с бумагами, без лишних магических колдовских атрибутов. Схожесть обстановки вселила надежду на то, что и в остальном Хелен не подкачает. — Добрый день! — резко бросил экстрасенс. Она появилась из смежной комнаты, в которую вела дополнительные двери с кабинета. — Садитесь! Неловко кивнув, я робко опустилась на указанный стул. Не знаю почему, но, оказавшись с Хелен в одном помещении, внезапно почувствовала страх. Она тем временем устроилась напротив меня и внимательно сверлила глазами. Поднять веки и выдержать её взгляд было ужасно тяжело. Хелен была в чёрном. Вся её одежда и внешний облик свидетельствовали о её принадлежности к миру магии. Чёрные как смоль короткие волосы, такого же цвета глаза, даже маникюр с чёрным лаком. Разглядывая её, я хотела отвлечься от одолевающей всё сильнее дрожи во всём теле, как-то абстрагироваться, но, к сожалению, все мои попытки переключиться на что-то другое потерпели фиаско. Хелен, казалось, чувствовала моё, мягко говоря, смущение, но несмотря на это, продолжала в упор изучать меня взглядом. Секунды тянулись слишком медленно, мне чудилось, что прошла целая вечность, прежде чем колдунья отвела взгляд и промолвила: "Ну и что вы от меня хотите?" Вопрос прозвучал как приговор. Я не понимала, что Хелен имеет в виду, то ли она просто интересуется целью моего визита, то ли уже и так все поняла и знает, что помочь мне невозможно, поэтому и спрашивает, что я хочу. Размышляя над ответом, я вдруг почувствовала, что голосовые связки парализовал страх, поэтому ответить что-либо вряд ли получится. Хелен вновь пронзила меня своим испепеляющим взглядом, а затем, словно поняв, в чем дело, несколько смягчилась. — Так, ладно, давай по порядку, — начала она. — Когда поняла, что что-то не так? — Как давно? — Как давно? Неприятный холодок пробежал по спине. Разговор с Хелен не ладился, я не понимала, что именно она увидела, поэтому не могла отвечать на её вопросы. Подумав пару секунд и собрав остатки воли в кулак, я быстро проговорила: "Пожалуйста, можно для начала вы просто расскажете, что видите и чувствуете?" О, возмутилась Хелен. "Опять эти чёртовы проверки. Скажи, девочка, — Если ты не веришь нам, так зачем по гадалкам ходишь? Иди себе, живи, как все. Хелен резко встала и приблизилась ко мне максимально. Ее черные бездонные глаза впились в меня с еще большей прытью. Я старалась не моргать, чтобы выдержать этот взгляд. Наконец, когда с ресниц стали капать слезы от перенапряжения, ведьма промолвила. — Что ж, ладно. Слушай, если так надо. Хелен села напротив, достала черную свечу, Быстро с помощью спичек подожгла её и, держа в руке перед собой, продолжила: Ты натворила много дел, не очень хороших дел. Винишь себя в смерти людей? Ни одного вижу. Троих минимум. Двоих родными себе считаешь, но они не кровные. Типа мачехи, что ли, не пойму. И парень молодой тебя любит, погиб недавно, оплакиваешь его. На середине её речи слёзы из моих глаз начали водопадом скатываться со щёк. Было очень больно слышать от кого-то постороннего о своих переживаниях и бедах. Я действительно винила себя в смерти родителей и Майкла, они ушли в иной мир исключительно из-за моей глупости. Ведьма тем временем продолжала свой рассказ, свеча в её руке вела себя странно. Огонь то и дело трещал, то затухал, то разгорался вновь и постоянно коптил. "Видишь, как свеча коптит?" спросила Хелен. "Это из-за тебя?" «Из-за твоей сути. Что внутри у тебя? Понимаешь?» Я отрицательно покачала головой в ответ. В тот момент было действительно неясно, что имеет в виду ведьма, поэтому я попросила разъяснить ее слова. «Хм, что ж тут скажешь? Все предельно ясно», — начала Хелен. «Сущность в тебе сидит. Ну, демон по-простому. Агрессивно настроенная субстанция. Причем давно уже засела. Тебя-то уже и нет почти». А она крепнет с каждым днём. Ты как вошла сюда, так я сразу её только почувствовала, не тебя, а её, понимаешь? Я уставилась на Хелен во все глаза, не в силах вымолвить ни слова. Что глядишь? Я ж тебя спрашивала, когда всё началось? Давно ли неладное почувствовала? Ну, за этим ведь ты здесь. Ведьма выжидающая уставилась на меня. Она была права во всём. В тот момент до меня уже дошло, что она имела в виду, спрашивая о том, когда я поняла, что со мной происходит что-то не то. Одоливавший меня голос: "Вот что это есть, агрессивно настроенная субстанция", озвучила про себя слова колдуньи. "Боже, в меня что-то вселилось. Как это может быть?" Я уже не сомневалась в правдивости слов Хелен, а она тем временем продолжала. Притаилась Сиди, тварь, тихонько. Не сразу до меня дошло, что ведьма говорит о сущности внутри меня. Прищурив один глаз, Хелен смотрела на меня через огонь. "Да, угарать, сделать тебя, деточка, в такое вляпаться". Ведьма резко затушила свечу и встала со стула. Несколько минут напряжённого молчания вызвали бурю эмоций в моей голове. "Я не знаю, что теперь будет и как дальше жить", я дрожащим голосом спросила. "И что же мне делать?" Хилин с сожалением посмотрела на меня, затем помолчав ещё какое-то время ответила: "Будем пробовать избавиться. Только сразу предупреждаю, никаких гарантий тут нет и не будет. Тварь эта сильная, и энергетика знакомая, возможно, из наших чёрная, совсем чёрная. Не в плане света, конечно, понимаешь, надеюсь?" Я согласно кивнула. "Тут у тебя два варианта. оставить всё как есть, но она тебя скоро совсем сожрёт, умрёшь. Или попробовать выгнать. Но тут тоже не всё так просто. Можно в процессе окочуриться. Да и для меня есть риск тоже. В общем, решай сама. Я всё, что могу, сделаю. После встречи с Хелен я ещё долго не могла прийти в себя. Не помню, как вернулась домой, как наполнила ванну и оказалась в ней без одежды. Лишь когда тело начало замерзать от остывшей воды, я стала что-то соображать. Экстрасенс пытался объяснить, что же со мной произошло. Оказывается, мой организм в определённый момент времени оказался чрезчур слабым из-за душевных переживаний, и именно в тот момент ко мне прилепилась та самая сущность, голос которой постоянно одолевал последнее время. Для того, чтобы узнать, что это за субстанция, Хелен подробно расспросила меня обо всем, произошедшем за последние пару-тройку месяцев. Отвечать на ее вопросы было непросто, ведь нюансы с перемещением во времени и изменением реальности я решила опустить. Однако все остальное, что случилось за это время, было подробно мной изложено. Я поведала колдунии о том, как вышла из комы и пыталась найти себя, о своем путешествии в Россию, в внезапном скандальном увольнении и а также о привлечении меня к уголовной ответственности за неконтролируемую вспышку агрессии в отношении врачей. Рискнув всем, я вновь открылась экстрасенсу почти на все сто процентов, чтобы Хелен не могла упрекнуть меня в неискренности и максимально помогла справиться с ситуацией. Гадалка оценила мою честность и не стала задавать лишних вопросов о моем теперешнем беглом положении. Хелен была в этом отношении профессионалом, Она бы никогда не выдала клиенту полиции, если тот пришел обратиться к ней за помощью. Для нее это нечто вроде врачебной конфиденциальности, которую никак нельзя нарушить. — Не бойся. Я тебя не сдам, мне это не надо, — сказала ведьма на приеме. — Люди думают, что, схватив тебя, накажут. — Хм, глупцы, ты и так уже наказана гораздо сильнее любых цепей и решеток. Конечно, за свои услуги колдунья попросила довольно крупную сумму денег, которая благодаря Майклу у меня имелась в наличии. Нам предстояла нелегкая работа по очищению моего сознания от паразита. Хелен пояснила, каким образом сущность могла заприметить мое тело и поселиться в нем. На самом деле, — начала колдунья, — явление это не уникальное, но и не слишком частое. В большинстве своем люди сами оказываются виноваты в произошедшем. Обычно, чтобы агрессивно настроенная субстанция вошла в чистоту нашего мира, а тем более совершила подселение, ее нужно к этому как бы подтолкнуть. Хелин глянула в мои ничего не понимающие глаза и продолжила. Объясняю. Как правило, люди переходят определенную черту этой реальности и оказываются в потусторонней. Например, если человек, ничего не понимающий в магии, начинает ее активно практиковать, то он легко может приоткрыть дверь в параллельный мир, откуда к нему может прийти совсем не то, что он звал или ожидал увидеть. Потусторонние сущности как магнитом притягиваются к людям, не умеющим закрывать двери в параллельные миры. Иногда они просто не знают, что это нужно делать обязательно. Открывший проход служит маячком для сущностей, которые, оказавшись в нашем мире, ищут себе жертву. Если рядом оказывается человек – чем-то ослабленный, духовный или физический, то он становится легкой добычей, то есть жертвой такого паразита. Хелин еще долго объясняла, как именно сущность внедряется в тело и что при этом можно почувствовать. От ее рассказа мурашки бежали по телу все быстрее, а кровь холодела в жилах. Было очень страшно осознавать себя всего лишь жертвой чьей-то темной игры. Внезапно ведьма задала вопрос, который поверг меня в шок. Так вот, я и хотела бы знать, что сделала ты для привлечения к себе этой агрессивно настроенной сущности. Глаза Херин вновь впились в меня, проникая в самое сердце. Что это было, девочка? Ритуал, призыв, приворот? Что ты делала, рассказывай. На кладбище. Что было на кладбище? Откуда вы знаете? Автоматически выплюнула я. Не знаю, а предполагаю. просто такую сильную субстанцию можно подцепить там, где она максимально активна, например, в местах захоронений. Я вспомнила, как в России пришла на погост в первый раз с целью найти могилу родителей. Тогда показалось, что какая-то сила сама вела меня в нужном направлении. Затем припомнились ощущения от чьих-то прикосновений. Тогда я подумала, что это души моих родственников хотят передать мне силу рода. А теперь выяснилось, что это был лишь первый контакт сущности со своей жертвой. Вдруг я ясно представила себе, как во время второго визита на кладбище упала в обморок и долго не могла прийти в себя, слышала миллионы голосов. Это было не что иное, как сам момент подселения. Ошарашенная новым открытием, я сидела, раскрыв рот, не в силах вымолвить и слово. В чувство меня привела Хелен. — Ну так что? — Вспомнила? Да, ответила я через несколько секунд. Это действительно случилось на кладбище. Я ходила на могилу своих кровных родителей, хотела, чтобы те передали мне силу рода. Откуда ты это взяла? Как додумалась просить помощи у покойных предков? Ведьма с подозрением уставилась на меня. Это вы мне сказали так сделать, крутилось у меня в голове. Только это было в не в этой реальности, а до того, как я изменила её. Мне подсказала это одна ясновидящая. Старалась сохранять бесстрастное выражение лица, ответила я. Она посоветовала положить на могилу левую руку и попросить о том, что мне нужно. А лежать на могиле она тоже советовала. Или идти туда одной? "Да", резко бросила Хелен, вспомнив о том, что происходило на кладбище. Я ощутила дрожь во всём теле, словно оказалась под проливным дождём на улице холодным осенним вечером. Разговор об этом длился очень долго, на всём его протяжении меня бросало то в жар, то в холод. К вечеру картина произошедшего была ясна. Сущность подселилась в тот момент, когда я приняла горизонтальное положение и легла на могилу, находясь в состоянии раздрая. Мой организм был слишком ослаблен переживаниями, А душа готова с радостью принять любой импульс извне. Во время горизонталки паразиту намного легче проникнуть в сознание человека, что и произошло со мной в тот день. Оставался один самый важный вопрос, который тревожил меня и ради которого я собственно и решилась на встречу с ведьмой это способность к перемещению во времени, мой дар. Как быть с ним? Почему он вдруг исчез? Как его вернуть? Напрямую спросить об этом у Хелен у меня не хватало духа, поэтому пришлось завуалировать свой вопрос. Подскажите вот что. Когда я пришла с кладбища, то почувствовала, что м, обладаю неким даром. Э, стала иногда видеть покойных людей. Ложь звучала неубедительно, но другого варианта не было. Это продолжалось довольно долго, но однажды дар исчез, и я теперь никого не вижу. Скажите, почему это произошло? Как его вернуть? Хелен несколько секунд переваривала полученную информацию. Казалось, будто она решает, стоит ли сделать вид, что поверила мне, или сразу же раз... стоит ли сделать вид, что поверила. Стоит, казалось, будто она решает, стоит ли сделать вид, что поверила мне, или сразу же разоблачить. К своему облегчению она выбрала первый вариант. Такое бывает, когда к человеку подселяется сильная сущность. Она как бы одаривает его какой-то необычной способностью, чтобы задобрить тело. Человек становится более уверенным в себе, использует дар, совершает какие-то действия, но в один миг эти способности исчезают бесследно, оставляя, как правило, лишь ужасные последствия. Не знаю, чем ты там обладала, но это не твои способности, а лишь приманка от паразита. Именно он контролировал весь твой дар, а потом в один день забрал его, вот и всё. Ужас безысходности парализовал моё сознание. Меня словно ударили чем-то тяжёлым по голове. Вся тяжесть мира вдруг внезапно легла на мои плечи, давя к низу, мешая дышать. Я до последней секунды надеялась, что Хелен поможет мне вернуть мою способность к перемещению сквозь время. Ведь только благодаря этому дару я смогу попытаться всё вернуть на свои места и спасти Майкла и родителей. Голосом полным отчаяния я спросил у ведьмы: "Можно ли как-то вернуть свои потерянные способности?" Она что-то отрицательно покачала головой. Оказалось, что вернуть дар без разрешения на то самой сущности невозможно, но одна маленькая лазейка всё же была. отголоски дара могли вернуться к человеку в момент изгнания субстанции из тела, вернее, под конец этой процедуры. В случае успешных попыток сущность на время, где-то около часа, может вернуть своему носителю способности частично или целиком. Однако воспользоваться такой подачкой вряд ли удастся, даже если она и появится. Дело в том, что... что все ритуалы по изгнанию сущности требуют просто колоссального энергетического напряжения. Под конец человек, как правило, просто не может стоять на ногах, не говоря уже о пользовании какими-то способностями. Не понимая, насколько важно для меня вернуть себе дар хотя бы на время, Хелен с негодованием упрашивала меня успокоиться. Я же, услышав о столь безрадостных перспективах, лишь сильнее паниковала и впадала в истерику. Что будет, если сущность не захочет в момент изгнания вернуть мне дар? спрашивала я себя. А даже если и вернёт, что если у меня не хватит сил воспользоваться им? Что делать тогда? Как подготовиться? Это единственный шанс вернуть всё на свои места и исправить все мои ошибки. Послушайте, Хелен, я решила пойти в абанк и напрямую спросить ведьму о последствиях. Мне очень нужно вернуть свой дар. хотя бы на время, хоть на час. Понимаете, я не могу вам сказать, зачем это надо и почему, но поверьте, для меня это вопрос жизни и смерти. Что, даже важнее вашей собственной жизни? уточнила ведьма. Да, не раздумывая ответила я. Пожалуйста, если вы можете хоть что-то сделать, как-то поспособствовать тому, чтобы дар вернулся, Пожалуйста, сделайте, помогите, умоляю. Хелен долго вглядывалась в мои глаза. Я же всё это время сидела, сложив руки в умоляющем жесте, с нетерпением ожидая ответа. "Надеюсь, ты осознаёшь, что делаешь", проговорила колдунья. "Если что с тобой случится, я умываю руки. Тебя предупреждала, учти". Вновь более чем минутная пауза повисла в воздухе. Если всё пройдёт успешно, это ещё надо очень сильно постараться, то у тебя будет где-то час сразу после ритуала. За это время можешь пользоваться даром, если тот вернётся. Повторяю, такое возможно лишь в случае успешного изгнания сущности и её покорения нашим желанием. Всё поняла? В ответ я кивнула. Теперь слушай. К ритуалу мне нужно серьёзно подготовиться. Это займёт какое-то время. там неделя, может, больше. Сущность твоя довольно сильная. Скорее всего, большая ведунья, понимаешь? Сновок его к ответ изгонять нужно на кладбище. Я сама выберу на каком. Как буду готова, тебе намеру. Гарантий, как уже говорила, никаких не даю. Сущность может и не выйти, может утянуть тебя за собой в могилу. Бывает всякое. Тут и ты, и я под ударом. Работа сложная предстоит. Ты же за это время тоже подготовься. Никакого алкоголя, секса, сигарет и наркотиков. Старайся не напрягаться и не испытывать лишний стресс. Если получится, конечно. Если вновь услышишь проявление сущности в себе, постарайся абстрагироваться, не вступай с ним в борьбу. За 3 дня до ритуала строгая диета и пост. Поняла? Слова колдуньи были предельно ясны. Неизвестно было лишь, каким образом все это реализовать, оградить себя от стресса, который на протяжении последних месяцев плотно засел в сознании. Ну, а проигнорировать голос — почти непосильная задача. Напоследок я спросила у Хелен, зачем она так рискует из-за меня? Явно не из-за денежного вознаграждения. Немного подумав, ведьма ответила. «Я не могу не помочь тебе, девочка». Мой дар дан мне для того, чтобы спасать того, кто в этом нуждается. У меня нет выбора, понимаешь? Я не могу сознательно оставить человека без помощи, даже если бы очень хотела, как в твоём случае. Ничего личного, детка. Просто это реально опасно. Думаю, не стоит говорить, что неделя ожидания далась мне безумно тяжело. В эти дни голос внутри просто свирепствовал, заставляя меня метаться из стороны в сторону, биться в истерике и периодически терять сознание. Хелен предупреждала, что сущность наверняка почувствует неладное и усилит своё воздействие. Цель всех подселенцев, объясняла ведьма, лишить жертву сил, довести её до сумасшествия или самоубийства, истощить нервы и физически. Конечно, я понимала, что всё это не просто Но о том, что будет настолько тяжело, даже не догадывалась. Я почти не спала все эти дни, голос не давал сомкнуть глаз, лишь когда мой обессиленный мозг сам отключался автоматически. У него было немного времени для отдыха. К сожалению, воспользоваться успокаивающими средствами типа алкоголя было нельзя, поэтому я безуспешно пыталась справиться с сущностью сама. Лишь мысли о Майкле и его предстоящем спасении как-то поддерживали меня. Я часто вспоминала, как мы с моим другом гуляли в детстве в парке, делились новыми игрушками и вместе учили уроки. Его светлый образ давал мне немного сил, чтобы справиться с ненавистным голосом в голове. Часто повторяла себе: "Мне нужно продержаться. Я должна всё исправить. Жизнь Майкла зависит от меня. Если я сдамся, что моего друга уже никогда не будет в этом мире. Все эти мысли сопровождались постоянным чувством вины и струящимися по щекам слезами. Когда я отключалась, находясь в бессознательном состоянии, то часто видела во сне Майкла. Он был, как всегда, добр и весел, смотрел на меня влюбленными глазами, распахивал руки для объятий. Часто в моих грезах я видела и Паркеров — Их светлые, любящие лица с тревогой и заботой смотрели на меня. Удивительно, но ни разу во сне не появлялся Алекс. Даже наяву я совсем не вспоминала о нём, будто его не существовало вовсе. Никакой былой страсти или любви не чувствовала в сердце. Было как-то странно осознавать, что человек, ради которого я готова была сделать всё что угодно, теперь больше не интересует меня. Будто смерть Майкла всё расставила на свои места и показала, кто на самом деле дорог мне. Время тянулось слишком медленно. С каждым днём я чувствовала себя всё хуже. Сущность же, сидящая внутри, от этого лишь крепла, становилась сильнее. Постепенно она перешла к более активным действиям, изнуряя меня голосовой атакой, заполнив сознание и мысли полностью, управляла моим телом по своему сценарию. Так однажды, потеряв сознание на какое-то время, я пришла в себя, стоя на краю балкона с одной ногой, перекинутой через перила. Видимо, субстанция пыталась убить или покалечить мое тело. На следующий день я очнулась на улице, в каком-то незнакомом месте, без телефона, парика и капюшона. Не знаю, как смогла пройти несколько кварталов в почти бессознательном состоянии. Разбудить мозг в такой момент мог какой-то резкий звук. Так, в первый раз я проснулась от сигнала автомобиля, а во второй от звонка телефона прохожего. Чтобы свести к минимуму такое забытье сознания, вернувшись домой, я поставила на смартфоне будильник, сигнала которого повторялись каждые 10 минут. Было безумно страшно осознавать, что какая-то неведомая сущность овладевает моим телом всё больше и больше с каждым днём. Когда самая сложная и длинная неделя подошла к концу, я с нетерпением стала ждать звонка Хелен. Та строго запретила мне звонить самой, чтобы не отвлекать ее от поиска нужного места для ритуала. Оказывается, сложность состояла в том, что изгнание сущности стоило проводить на православном кладбище, а не на католическом, поскольку подселение произошло в России, где кладбища несколько отличаются от американских. Кроме того, сама от рождения я была православной, И имя для поиска могилы тёски следовало использовать русское. Кристина Херин говорила, что у нас есть кладбища с православными захоронениями, но не всегда энергетика в них подходящая. Некоторые кладбища совсем неактивные, а нам нужны именно рабочие в энергетическом плане. Ведьма также пояснила, что не везде нас могут принять. Для этого следовало попросить разрешения. Наконец, долгожданная весточка от Хелен пришла. Мне позвонила её секретарь и попросила явиться к ним в офис к вечеру. Что? Совсем плохо стало, спросила ведьма вместо приветствия, сочувственно оглядывая меня. Надо сказать, вид у меня был тот ещё. Под глазами залегли тёмные круги, лицо приобрело какой-то мёртвенно-бледный оттенок, а не когда красивые пышные волосы спускались с плеч серо-масляными прядями. Рекомендации соблюдала? Диета, алкоголь? Я уже несколько дней почти ничего не ем. Это было не враньё, мне действительно ничего не лезло в горло. Максимум, что съедалось за день это кусочек подгоревшего тоста. Хелен сказала, что завтра ночью будет готов совершить ритуал. Место она нашла, нужную могилу тоже. Только находится всё это в соседнем штате, поэтому выезжать нужно заранее, завтра во второй половине дня. На нужном месте мы должны быть к полуночи. В это время простых посетителей на кладбище уже нет, и никто не помешает нашей работе. Тебе следует выспаться. Понимаю, это непросто, но нужно попытаться. Вот. Хелен протянула мне какой-то небольшой свёрток. Выпей это, как придёшь домой. Оно поможет уснуть. Травяной настой, который дала мне ведьма, действительно оказался весьма действенным. Выпив его, Я спустя полчаса уснула и проспала всю ночь. Это придало сил моему ослабленному организму. На следующий день, как и было условно, мы с Хелен отправились в соседний штат. Было страшно выезжать за пределы города и штата, ведь меня разыскивала полиция. Поэтому, вооружившись поддельными документами, которые оставил для меня в сумке Майкл при последней нашей встрече, а также надев парик, я с большой тревогой дожидалась отъезда. К счастью, все мои страхи мне суждено было сбыться. Мы благополучно миновали все границы, не привлекая лишнего внимания. Всю дорогу до места назначения я сосредоточенно обдумывала, что буду делать в случае успешного изгнания злого духа. Благо в присутствии колдуни сучность затихла, и я могла свободно поразмыслить. По словам Хелен, после ритуала у меня будет около часа времени, в течение которого дар, коим меня наградил паразит, полностью или частично вернётся. Оставалось только надеяться, что вернётся он полностью, ведь для перемещения во времени нужен полный комплект способностей. Но даже имея в запасе целый час и способность преодолевать пространство и время, нужно было придумать, каким образом лучше исправить все сделанные мной изменения, чтобы вернуть реальность на прежнее место. Предстояло решить, в какое время стоит переместиться, И как в нём помешать самой себе натворить роковые изменения? Я понимала, что даже в случае успешного проведения ритуала сил у меня останется совсем немного, поэтому стоило совершить перемещение в то время, воспоминания о котором отпечатались в памяти ярче всего, чтобы не тратить лишние минуты. Рассудив, я пришла к выводу, что лучшим периодом для этого будет 2007 год. Точнее день, когда мои настоящие родители должны попасть в аварию. В том времени предстояло встретиться с самой собой, точнее с той своей копией, которая предотвратила катастрофу. И если вторая я послушается моих слов, то она не станет спасать родителей и вмешиваться в отношения Алекса, что приведёт к возвращению событий к прежнему ходу, стало быть, когда я вернусь обратно в это время, Всё вновь станет на свои места. Паркеры будут живы, и Майкл тоже. Но ну, а Алекс останется женатым гетеросексуалом. Только как убедить своего двойника не совершать изменений реальности, я представляла слабо. Оставалось надеяться, что эффект от нашей встречи сам сыграет мне на руку. Погружённая в свои размышления, я даже не заметила, как быстро пролетело время. Отсутствие голосов в голове благотворно влияло на меня, за что Хелен я была безумно благодарна, ведь только в её присутствии сущность затихала. Всю дорогу экстрасенс не проронила ни слова, видимо, понимая, что мне стоит привести мысли в порядок. Наконец, когда вдали замеячали кованые ворота кладбища, Хелен сбавила ход и нарушила молчание. "Подъезжаем", тихим, вкрадчивым голосом сообщила она. На часах было около двадцати трех сорока пяти, когда наш автомобиль остановился в ста метрах от ворот. Когда фары выключились, мы оказались в абсолютной темноте, нарушаемой, пожалуй, лишь биением моего сердца. — Придется пройтись пешком, — пояснила ведьма. — Покойные не любят, когда их тревожат попусту. Лучше не создавать лишнего шума. Теперь слушай и запоминай все, что я тебе скажу. Я кивнула в знак согласия. А Хелен продолжала: "Перед входом в ворота поклонись. На кладбище мы не разговариваем, никуда не смотрим, идём строго за мной и не отвлекаемся ни на какой шум. Говорю на погосте только я. Если что-то будет нужно от тебя, дам знать. Когда будем выходить, что бы ни случилось, не оглядывайся. Идём аккуратно, не спеша". Вытащив из автомобиля какую-то дорожную сумку, Хелен, взяв меня за руку, направилась в сторону ворот. Увидев мой вопросительный взгляд, увидев мой вопросительный взгляд, направленный на овську, тихо пояснила: "Это инструменты для ритуала, ну и подношения хозяйке". "Хозяйке?" не понимая, переспросила я. "На этом кладбище я ещё не работала, поэтому нужно сначала спросить разрешение у хозяйки. Не бойся, со мной тебя никто не тронет". Затем ведьма строго добавила: "И больше никаких вопросов". Приближаясь к воротам в кромешной темноте, я старалась ни о чём не думать, не анализировать и не размышлять, лишь строго следовать советам Хелен. Чем ближе мы подходили, тем сильнее сгущалась тьма. В какой-то момент я поняла, что совсем ничего не вижу вокруг. На секунду показалось, что нахожусь в полном одиночестве, но повернуть голову, чтобы разглядеть силуэт идущей рядом ведьмы, не решалась, лишь затаившись, с облегчением почувствовала равномерное дыхание Хелен. Отвесив поклон у ворот, мы медленно прошли внутрь. На кладбище была своя какая-то особая атмосфера. Как только мы переступили порог, тьма стала рассеиваться, и на краю неба показался осколок луны, который освещал дорожки. Меня поразила мёртвая тишина, царящая внутри. Хотелось что-то сказать, издать хоть какой-то звук, дабы убедиться, что я не оглохла. Ни малейшего дуновения ветра, ни звука деревьев, ни пения птиц, там не было слышно абсолютно ничего. От этого стало безумно страшно. Неприятный холодок пробежал по спине, хотелось скорее покинуть это место, лишь важное дело удерживало меня, заставляло и дальше преставлять ноги. Дойдя до перекрёстка тропинок, Хелен остановилась. поклонилась и вынула из сумки какой-то сосуд с белой жидкостью и крова и белого хлеба. Положав все это на тропу, произнесла. — Приветствую тебя, хозяйка. Прими мое подношение. Разреши мне работать здесь. Ведьма вновь отвесила поясной поклон, затем замерла в ожидании. Ответ не заставил себя долго ждать. Спустя несколько секунд от той гробовой тишины, царевшей здесь, не осталось и следа. Где-то вдалике послышался зловещий вой собак, зашелестели листья, совсем рядом с нами раздался оглушительный треск, словно дерево стоящее неподалёку разломилось пополам. Что это? хотелось крикнуть, но усилием воли я сдержала свой порыв. Интересно, так и должно быть? спрашивала я себя. Кажется, будто что-то не так. Всё по своим местам расставил внезапный порыв сильнейшего ветра. который словно тяжелым кулаком ударил меня в спину. Я пошатнулась, чуть не упав вперед. Хилин в последний момент удержал меня на ногах, схватив за плечо. — Нас не приняли, — тихо сказала она. — Мы не сможем работать здесь. Уходим. Как только мы повернулись лицом ко входу, ветер тут же стих. Зато лай собак слышался сзади все отчетливее. Казалось, что целая свора бежит за нами с целью нападения. Нас словно прогоняли прочьки, да и в спину брань. Хотелось бежать, но Хелен вела меня с достоинством, средним шагом. Лязг собачьих зубов слышался уже в метре от нас. Я почувствовала, как всё сжалось внутри. В этом мгновении ведьма приказала: "Не оглядывайся и не останавливайся". Когда мы поравнялись с воротами, вой и лай собак внезапно исчезли, будто их и не было вовсе. Вновь зловещая тишина опустилась на погост. Спина ощутила ледяной поток, который окутал нас с головой, обдало жутким холодом, будто кто-то дышал на нас из могилы. "У выхода", Хелен проговорила. "Мёртвое мёртвое, живое живое. Вам тут лежать, а нам домой бежать". С этими словами мы поспешно вернулись к машине. Ехали в полной тишине. Лишь когда автомобиль вырулил на шоссе, я решилась спросить: "Что это было? Нас не приняла хозяйка кладбища?" С горестью сообщила Хелен: "В моей практике первый раз такое". "И что же теперь делать?" "Искать другое место", ответила она устало. "У меня есть ещё одно на примете. Завтра туда отправимся". "А что это за хозяйка?" Не унималась я, чувствуя, как дрожат то ли от холода, то ли от страха коленки. Это сторожил кладбище, первый похороненный человек. Он становится как бы главным, смотрящим за всеми, — нехотя пояснила Хелен. — Если хозяйка не принимает подношения, то работать на кладбище нельзя. Все равно ничего не получится и может выйти еще хуже. Тебе лучше не знать. — А почему она не приняла нас? — не унималась я. остаётся только гадать. Экстрасенсор взвела руками. Предполагаю, всё дело в сущности, которая засела внутри тебя. Я вспомнила, как ветер злобно ударил в спину, словно прогоняя прочь. От этих мыслей вновь мурашки побежали по телу. Хелен посоветовала мне притормонить в дороге, чтобы восстановить силы. Завтра нам предстояло не менее длительное путешествие на другое кладбище, которое находилось в другом городе. Оставалось только надеяться, что там нас примут лучше, чем здесь. Оставшееся время до следующей поездки прошло в мучительном ожидании. С каждой минутой напряжение внутри нарастало, было трудно отвлечься, поэтому приходилось буквально считать секунды до нужного часа. Пару раз в тот день я теряла сознание от устилившегося до невозможности голоса в голове. Он резко возникал из ниоткуда, заполняя всю черепную коробку невыносимым громким скрежетом. даже не могла понять, что именно нашёптывает голос, потому что тогда он издавал какую-то немыслимую какофонию из звука, сопровождаемого треском и скрипом. От неожиданности такого звукового терроризма мой мозг периодически отключался, и я падала в обморок. Лишь появление Хелен стало спасением для меня, поскольку при ней бушующая в голове сущность вела себя тихо. По дороге я смогла выдохнуть и немного прийти в себя, наслаждаясь тишиной в голове. А если и здесь нам будут не рады? спросила я у Хелен. После минутного ожидания она всё же почтила меня ответом. Тебе не стоит думать об этом. Лучше побереги силы, они тебе понадобятся. И, да, Хелен скосила на меня глаза и добавила: Напоминаю, даже если всё пройдёт хорошо, сущность из тебя выйдет полностью не сразу, а лишь на следующие сутки. поэтому рекомендую в течение этого времени обеспечить себе полный покой. После ритуала я довезу тебя до дома». «Нет!» — резко ответила я. Ведьма вонзила в меня удивленный взгляд. «В случае успешного ритуала ко мне могли вернуться способности к перемещению во времени, которыми я должна была незамедлительно воспользоваться. После ритуала я бы хотела остаться одна. Если вы позволите, стоит завершить одно дело». «Хм!» Хелен не удивилась, но мои слова явно оставили её недовольной. Не знаю, что за способности должны к тебе вернуться, но уверяю, воспользоваться ими будет не так просто. Твой организм будет до предела истощён, и энергия, царящая в нём, может тебя уничтожить. Хорошо подумай, нужно ли тебе это? Стоит ли так рисковать? К сожалению, другого выбора у меня не было. Это был один единственный маленький шанс на спасение близких людей. поэтому не воспользоваться им я никак не могла иначе какой смысл было во всём этом предстоящем ритуале лишь извлечь из моего тела сущность а что дальше жить долго и счастливо одной без единого близкого человека коря себя за их гибель нет эта реальность была для меня слишком жестокой и чуждой для смирения удивительно но никакого волнения по поводу предстоящего я не испытывала Хотелось лишь наоборот, поскорее покончить со всем этим. И если судьба распорядилась так, что жизнь моя на данном этапе должна завершиться, то я приму это с достоинством. Когда мы были на месте, Хелен Вной проинструктировала меня о том, как вести себя во время ритуала. Правила были простые и состояли в следующем: не разговаривать и не задавать лишние вопросы, не смотреть по сторонам и не оглядываться. Если что-то пойдёт не так, дать ведьме особый знак ладонь вверх. Если услышишь какие-то звуки, не реагируй на них. Слушай только меня. Во время ритуала ты можешь увидеть нечто необычное. Не бойся, оно тебя не тронет, объясняла ведьма. Ты находишься со мной. У меня есть метка, поэтому я под защитой, и все, кто со мной, тоже. Пока мы подходили к кладбищу, ветер вокруг стал усиливаться. В один момент я даже подумала, что нам снова здесь не рады и хотят прогнать прочь. Но как только мы пересекли ограду, ветер тут же прекратился и сменился звенящей тишиной. На какое-то мгновение мы замерли на месте. Стало как-то темно и тихо, лишь чьё-то мяуканье нарушило покой. Посмотрев вниз, я увидела, как об ногу Хелен трётся чёрная кошка, мурлыча. "Это хороший знак", тихо проговорила ведьма. В ту же секунду кладбище осветилось внезапно высшей из-за деревьев лунной. А вот и лунная дорожка. Удовлетворённо добавила Хелен. Медленным, но уверенным шагом мы проследовали внутрь. Ведьма шла, приглядываясь к могилам, что-то шепча, словно общаясь с кем-то невидимым. Наконец мы пришли к секции православных захоронений. Могилы тут выглядели иначе, напоминали российские, многие из них имели ограды. Я почувствовала, как сердце в груди начало бешено колотиться, что вызвало такую реакцию, было неясно. Но с каждым шагом становилось труднее дышать, а сердце, казалось, вот-вот само выскочит из груди. Моё хвалёное спокойствие улетучилось в одно мгновение. Стало жутко страшно, будто я стою на краю пропасти. Тем временем Хелен всё ближе подводила меня к нужной нам могиле. Когда мы оказались у входа в ограду, я почувствовала дикий холод, словно оказалась на северном полюсе, среди заснеженных ледников. Меня стало трясти от этого. Мурашки побежали по телу, а зубы не попадали друг на друга. «Кристина Иванова», — прочитала на надгробии. «Годы жизни. 1986-2007». Хелен тем временем четкими, отработанными движениями освобождала могилу от лишнего, старых листьев и травы, затем положила угощение и зажгла черную свечу. Распахнув калитку, ведьма попросила меня снять ботинки и пройти внутрь. Зима в этом году выдалась на редкость теплой и бесснежной. Обычно в Мичигане погода очень похожа на российскую. Снежная зима сменяется влажной весной, теплое лето – холодной осенью. В этот раз даже в конце января температура не опускалась ниже плюс двух градусов, что было довольно необычным для местного климата. Всю зиму я не надевала ничего теплее вязаной кофты. Но, несмотря на это, разуваться все же не очень хотелось, Однако выбора не было, пришлось повиноваться. Дрожащими руками я сняла обувь, но сделать шаг было непросто. Как только я коснулась голой ногой холодной влажной земли, по всему телу словно прошел ток. Казалось, что мои стопы стали ледышками, я почти перестала их чувствовать. — Будем использовать горизонталку. Ложись спиной на могилу, — проговорила Хелен. — Так вот откуда это слово «горизонталка». Вот что это значит. — Горизонталка. Подумала я, послушно выполняя распоряжение ведьмы, оказавшись лежащей на могиле, внезапно почувствовала, как какая-то невидимая сила в районе лопаток касается меня и тянет вниз. Хелен тем временем начала читать какие-то заклинания, одновременно рисуя непонятные знаки вокруг. Она расставила несколько зажжённых свечей на могиле в определённом порядке и прочитала над каждой какой-то заговор. Будет неприятно, возможно, больно. Терпи, так надо. Пояснила ведьма, уколов мой палец чем-то острым и быстро сливая несколько капель крови в какую-то ёмкость. Туда же она добавила и свою кровь. Как только те начали смешиваться, стало происходить что-то совершенно непонятное и необъяснимое. Я почувствовала тошноту, затем резкий удар в лопатке, будто кто-то из могилы стукнул меня по спине. Дикий холод сменился адской жарой. Казалось, что моё тело горит заживо. Невыносимая боль в районе груди заставила перевернуться на бок. Словно магнитом меня тянуло к могиле, она будто не отпускала меня, удерживая невидимыми ремнями. Хирен всё это время читала нужные заклинания, то замедляя, то увеличивая темп, наблюдая за моими мучениями. Она периодически водила около меня зажжённым пучком каких-то трав. Затем жара снова сменилась диким холодом. Меня трясло и переворачивало на земле. Тело словно бы и не принадлежало мне, оно не слушалось сигналов мозга, а управлялось чем-то или кем-то невидимым. Внезапно голову разразило ужасной болью. Казалось, кто-то размазжил мне череп и копается в мозгах. Я издала дикий вопль, который был похож на животный рык. Вновь в сознание вошли голоса, их было много, они заставляли моё лицо морщиться от непрекращающихся звуков, сопровождающихся адской болью. Стоя на четвереньках, я, обхватив голову руками, пыталась как-то заглушить мучение, но это не помогало. Что говорила Хелен, уже не слышала. В этом мире была лишь эта жуткая головная боль с букетом пронзительных звуков внутри. Тело само по себе содрогалось, из рта вырывались странные, пугающие до дрожи звуки. Я издавала вопли диких животных: льва, кабана, тигра, слона. Это длилось бесконечно. Мои глаза были зажмурены, ибо боль резала и их тоже. Когда я подняла взгляд, то заметила за могилами множество силуэтов. Приглядевшись, поняла, что на мои звуки сбежалась целая толпа мертвецов. Они пришли посмотреть, что здесь происходит. Им было очень интересно это узнать. Лишь защита Херин помогала оградить нас от контакта с ними. Боль в голове и теле была настолько сильной, что я даже не испытывала страха при виде множества вставших покойников. Они столпились у ограды и не сводили с нас глаз. Мне было абсолютно всё равно, кто на нас смотрит. В голове была лишь одна мысль поскорее избавиться от невыносимой боли. Вдруг я почувствовала, как что-то чёрное показалось из моего рта. Оно не имело чётких очертаний, но было плотным, будто чья-то тень. Ещё немного И оно обрело форму человеческих рук и головы. Дышать стало невозможно. Хелен придерживала меня за плечо, не давая упасть. Я почувствовала, как затрещали мои рёбра. Паника от отсутствия звука. Паника от отсутствия воздуха накрыла с головой. Тело заметалось из стороны в сторону. Внезапно в глаза ударило я Внезапно в глаза ударила яркая вспышка, и всё погрузилось во мрак. Что было дальше, не помню. Хелен пояснила, что я была без сознания около получаса, лишь её заклинания и молитвы помогли вернуть мою душу обратно. Тёмные силы не хотели отпускать моё тело, поэтому борьба была сильной. Ведьма отказалась в подробностях рассказывать мне, что случилось после того, как я потеряла сознание. "Этого тебе лучше не стоит знать", объяснила она. Очнувшись, я почувствовала, что голова всё ещё болит, но не так сильно, как во время ритуала. Подняв глаза, обнаружила стоящую надо мной Хелен. Она водила около меня зажжённой свечой. "Как ты?" осведомилась она. Я хотела что-то ответить, но обнаружила, что голос совершенно осип, поэтому махнула рукой, давая понять, что жива. Оглядевшись, не заметила вокруг нашей ограды никого постороннего. Странно, ведь покойных соглядатаев было целая толпа. Вопросительно взглянула на Хелен. Поняв мои недоумения, она пояснила: "Я прогнала их. Она помогла мне подняться. Нужно уходить". "Всё получилось?" с усилием произнесла я осипшим голосом. "С трудом", устало ответила ведьма. Только тогда я заметила, как изменилось её лицо. Оно выглядело осунувшимся и каким-то безжизненным. Ритуал забрал у неё немало сил. "Идём, и помни" Что бы ты ни слышала, не оглядывайся, а то весь мой многочасовой труд пойдет на смарку. Я должна была радоваться тому, что нам удалось изгнать сущность из моего тела, но организм был настолько изможден, что даже выдавить из себя улыбку не получалось. Хотелось лишь одного — дойти до ближайшей кровати и завалиться спать. Еле передвигая ноги, я с трудом поднялась и, опираясь на Хелен, прошла в сторону выхода. Когда мы вышли из ограды и оказались на тропе, Вдруг сзади нас послышался какой-то шум. Не оглядывайся, пронеслось в голове. Ожидая вновь услышать лай и рычание собак, как в прошлый раз, я втиснув голову в плечи, прибавила шаг. Хелен, держа меня за руку, шла рядом. Шум сзади нас всё усиливался. Поначалу он был похож на шелест листьев, но через несколько мгновений изменился и приобрёл другие оттенки. Вдруг Я отчётливо услышала крик, заставивший меня остановиться и замереть на месте. "Кристен, постой, подожди меня, остановись". Этот голос принадлежал моей приёмной матери, Эмме Паркер. По спине пробежал холодок. Дыхание спёрло, слёзы тут же выступили на глазах. Я стояла в недоумении, не в силах пошевелиться. Тем временем голос звал меня всё настойчивее. Были слышны шаги, словно мама бежит за нами и просит остановиться. Посмотри, это же я, снова сказал голос у самого моего уха. Дорожа всем телом, я приготовилась повернуться назад, было сложно сопротивляться этому. Казалось, какая-то сила сама заставляла меня оглянуться, словно почувствовав неладное, хельн сильно сжала мою руку. Не оглядывайся, ни в коем случае не оглядывайся. Вновь вспомнились наставления ведьмы. Зажмурившись, я дёрнулась вперёд, и мы снова продолжили движение по тропе. Но на этот раз голос матери сменился другим, не менее знакомым и родным. "Крис", говорил Майкл, "не оставляй меня здесь". Я чувствовала, как слёзы ручьём потекли по щекам, невероятным усилием воли заставляла себя идти вперёд. Было очень трудно перебороть соблазн оглянуться. Хотелось броситься назад, чтобы встретиться лицом к лицу с обладателем одного из самых родных голосов в мире. Что бы ни случилось, не оборачивайся, то и дело крутило в голове напутствие Хелен. Почти у самых ворот я почувствовала, как сзади моего плеча касается что-то твёрдое и холодное, похожее на ладонь. Вдруг запах парфюма Майкла резко ударил в нос. Поведоясь каким-то неведомым инстинктом, я решила посмотреть за спину. Но неожиданный рывок Хелен в одно мгновение вытолкнул нас за пределы ограды кладбища. Так что я даже не успела повернуть голову назад. Я же говорила не оглядываться, сукором напомнила ведьма с облегчением вздыхая. Как только мы оказались за воротами кладбища, все голоса и звуки тут же исчезли, сменившись привычными природными шумами. Удивительно, но при зашедшей при выходе несколько взбодрила меня. вернув силы для того, чтобы действовать дальше. — Теперь я могу остаться одна? — спросила у Хелен с надеждой. Тяжело вздохнув, ведьма ответила. — Опять ты за свое. Точно не хочешь ничего мне рассказать? — Ну, смотри. На погост только сегодня не заходи. Как домой ты вернешься? — Не переживайте, я справлюсь. Немного подождав, добавила. — Спасибо вам, Хелен. Чувство благодарности к этой женщине, не побоявшейся спасти меня от демона, накрыло с головой. Ведьма подошла и обняла меня по-матерински, сказав, чтобы я берегла себя и обязательно показалась ей завтра, дабы убедиться, что со мной всё в порядке. Хелен направилась к своей машине, помахав рукой, бросила на прощание: "Да и не знаю, что ты собираешься делать, но если способности и вернулись, то не на час, а меньше". Ритуал длился дольше, чем планировалось. И сколько же у меня времени? дрожащим голосом осведомилась я. Минут 30, может, чуть больше.